Протокол одного заседания. Председатель. Итак, товарищи депутаты. Мы продолжаем по статейное обсуждение закона о пользовании контрацептивами в СССР. В девятом чтении... На ваше одобрение выносится статья 127. 127. После всех поправок ее текст гласит. Читаю. Прочитал. Теперь вслух. «На территориях всех союзных республик запрещается надувать данные изделия водородом и использовать в качестве элементов наглядной агитации во время всенародных праздников». «Какие будут мнения?» Депутат А. Уважаемый председатель, уважаемые депутаты. Мы, группа парламентариев Балтики, хотели бы знать, что подразумевается під терміном всенародный праздник. Мы опасаемся, что в руках комитета конституционного надзора эта статья станет дубинкой для неокрепшей демократии. Не оговорено также касается ли этот запрет резиновых перчаток? Напалочников и собственно-воздушных шаров. Поэтому парламенты наших республик пришли к компромиссному решению, чтобы в будущем не входить в противоречие со статьей 127 следует проводить празднование 1 мая и 7 ноября без наших республик. Спасибо за внимание, депутат Б. Я, как представитель интерфронта, возмущен провокационным выступлением предыдущего оратора. Люди должны знать правду, а правда, товарищи, такова. Фашистующие молодчики из народных фронтов незаконно украшают обсуждаемые изделия в национальные цвета, пользуясь буржуазной символикой. Таким образом, мне каждый день и каждую ночь напоминают, что на этой земле я всего лишь мигрант и оккупант. Честное слово, товарищи депутаты, руки опускаются, не говоря уже о прочем. Депутат В. Я простая из 20 лет проработал на заборезном участке прикола. Мне тоже интересно, почему с же нами женщины не посоветовали вставлять этот проект? О, советских женщин. Накопилось много чего сказать Антония. Мы, я предлагаю закончить все как можно скорее, потому что, о, всех нас дома есть мужи. И неизвестно, чем они сейчас там занимаются. Еще я скажу по-простому. Никогда академик не поймет интересов простой Катчихи, особенно если он не замужем и ни разу не рожал. Депутат Г. «Интересно, сколько долларов денег заплатило Шмелевым ЦРУ за составление проекта этого закона?» «Товарищи, русский крестьянин и так связан по рукам и ногам». «Так теперь на него, значит, еще и эту гадость натягивать?» «Вы вообще знаете, что с этими штуками люди делают, для чего употребляют?» «А я своими глазами на Вологодче не видел!» Как мужики выносили в этих изделиях спирт с молокозавода? Туда входит, товарищи, ровно 200 граммов. Я лично проверял. Вот о чем сейчас нужно говорить в первую очередь. Я кончаю. И пусть это хорошенько запомнит тех, кто, укрывшись за резиновыми статьями обсуждаемого закона, рвется сейчас к власти. Я кончаю. Я предлагаю исключить данную статью, как и закон в целом. Я кончаю. Я требую поименного голосования и разоблачения депутатов, скрывшихся под русскими фамилиями. Я кончил. <связывая> Депутат Д. Я про Некоторые еще говорят «хлопкоеб». Ну, товарищ, тут научные академики ходят. Что такое? Товарищи, в чем дело? Почему смех, товарищи? Товарищи, это нарушение конституции. Это неприлично смеяться, когда человек с акцентом разговаривает. В общем, вы поняли, кто я, я буду продолжать, товарищ. Тут все научные академики ходят туда-сюда, говорят, товарищи, они ничего не понимают. Они ничего не попадут, потому что меня байбил деньги давай. Первый секретарь райкома убил деньги, давай, второй секретарь райкома бил деньги, давай, потом Гдулян бил, Иванов бил, а деньги давай. Председатель, нужно говорить по содержанию. А вы говорите по существу. Лишаю вас слова. Депутат Е. Уважаемые депутаты. Я сегодня всю ночь не спал. Надеюсь, по мне видно, чем я всю ночь занимался. Всю ночь я, образно говоря, натягивал рифмы на строчке, из которых сложились стихи, которые посвятил обсуждаемому нами закону. Стихи называются «Баллада о старой машине». Там... На горе стоит машина. Она давно уж без колес. Ветра стащила всю резину резвящейся молодежь. Девчата в озере купались, предмет резиновый нашли. Произвели его анализ и даже в школу не пошли. Председатель, это да вообще к нашей теме не относится. Я прошу вас, покиньте трибуну и заберите свои сонеты. Пожалуйста, депутат Же. Товарищи депутаты и матросы, <звы> наша армия плотит плоти нашего народа. Я бы даже сказал ее крайне плоть, <звы> потому что мы всегда находимся на самом конце переднего края перестройки. Товарищи, идет поголовное шальмование кадров, травля в средствах массовой информации, и я, товарищи депутаты, предупреждаю, что еще один выпад в сторону вооруженных сил с этой трибуны, и мы будем вынуждены подвергнуть принудительной ротации и этот состав депутатов. Вольно! Депутат Зе, шановные голова, шановные депутаты, я хочу рассказать, пользуясь случаем, о безобразиях, которые творятся в нашем селе. Великие проблемы Мукосеевского района Госпланщины. Товарищи, дорогие, клуб который год на замке. Автолавка приезжает раз в неделю. Председатель, голова и его заместитель, он же его зять. У все колгоспі пропивают. Все пропивают колгоспе. У меня самого кто-то ночью из городьбы выдернул два дрина. Два дрина кто-то выдернул ночью из. О, но, товарищи дорогие, я же знаю, кто это сделал. И я сейчас гаркну его имя на всю страну. Нет! А я... Ну... Нет. Я вас очень уважаю, но нет. Это будет нарушением депутатской этики. Садитесь. Слово для справки имеет депутат К. Пожалуйста. Товарищи. Я поднялся сюда для справки. Да. Значит, вчера комитет по законодательству всеми своими членами... Против одного высказался за внесение ряда поправок формулировки обсуждаемого закона. В частности, я хочу обратить внимание, уважаемых депутатов, на необходимость перенесения запятой. Да, запятой, стоящий перед словом презервативы, на другой конец того же слова. Да, это статья 127-я, вторая строка сзади, товарищи. Вообще, товарищ, это очень скользкий вопрос, я нас слушаю. Да. Да, да, да, да, да, да, да, да, правильно, да, да, да, мы это обсуждаем, конечно, да. Да, я ваш вопрос, да, я понял ваш вопрос, да, я понял ваш вопрос, понял, да, понял, понял, минуточку. Отвечать? Отвечаю. Товарищ, дело в том, что в представленном виде запятая не отделяет второстепенные члены от первостепенных. Разумеется, я не имею в виду членов Верховного Совета, товарищ. И если мы не переставим запятую, то все наши члены перепутаются. Что вообще не имеет прецедента в мировой юридической практике. Я вас слушаю. Да. Да. Правильно, конечно, да-да-да-да-да. Я понял ваш вопрос, минуточку. Отвечать? Понял. Еще у кого-нибудь есть вопрос? В общем, товарищ, если по этому вопросу у кого-то что-то еще встанет, пожалуйста, значит, в письменном виде в секретарь. Я не знаю, как уважаемых депутатов, но президиум, по-моему, я сегодня удовлетворил полностью. Депутат И. Товарищи депутаты, мы, постовщики Урала, приняли решение. Хватит! Хватит и все! Приняли решение. Все эти дела на стол. Все до единого. Наш Сточком провел рейд по спецаптекам обслуживающим начальства. Товарищи, там было обнаружено более миллиарда... Вы вдумайтесь в эту цифру, товарищи. Более миллиарда импортных изделий не ха-ха-ха. А импортных изделий улучшенной планировки. Еще с какими-то усами, товарищи. Но мы вот этими своими рабочими руками все эти усы подстригли. Пусть у всех будет везде и во всем. Ровно и одинаково. Председатель, товарищи депутаты, наша дискуссия зашла уже слишком далеко. Вернемся к обсуждаемому вопросу. Вернемся к обсужданию. Все вернулись. Итак. Кто за то? Перестаньте стонать. Кто за то? Чтобы принять статью 127-ю в данной редакции, прошу поднять свои. Кто против? Кто воздержался? Товарищи, невооруженным глазом видно. Более двух третей от кворума. Спасибо. Перерыв до четырех утра.